«Василий Кораблёв. Фредди. Глава 7 Здоровенный парень поднял в кафе бучу, оставшись недоволен детской порцией. «Я Самуил Гранди!» — кричал он. «Это оскорбление моего народа! Где нормальная еда? Ваши гамбургеры не кошерные!» Клоуну стоило больших трудов успокоить его, завалив весь стол перед скандалистом рыбными сэндвичами. Фредди отказался есть вместе со всеми детьми остался сидеть на своём месте. Джерри, пожалев друга, одиноко наблюдающего за веселящимися ребятишками из окна автобуса, принес ему пакет с гамбургерами и молочный коктейль. Фредди благодарно кивнул, но прежде чем есть, внимательно обнюхал еду. Выбрал самый крупный засунул в рюкзак. Рюкзак рыгнул и выплюнул гамбургер обратно. «Собачка сыты удивился Джерри. «Нет, она умная», – ответил Фредди, запихав отвергнутую еду обратно в пакет, кинул его себе под ноги. Он ограничился молочным коктейлем. На улице были слышны крики. Это клоун бегал, собирая детей, обратно в автобус. От беготни и жары у него потек грим. «Не настоящий Рэнди. Настоящий бы сразу всех уговорил», — кивнул на запревшего клоуна Джерри. Он показал Фредди комиксы, купленные им в кафе. На обложке был изображен Бэтмен, под ногами которого скорчился Джокер. «Видел? Новая серия про Бэтмена?» «Ага». — равнодушно ответил Фред. — Слушай, а ты кем бы хотел быть, Бэтменом или Джокером? — Если бы мне предложили выбирать из супергероев, — уточнил Фред. — Да. — Я бы выбрал судью Дреда арестовал обоих, а потом приговорил их к электрическому стулу за преступление. Они оба виновны. — Но почему Бэтмен — защитник добра и справедливости? Он хороший герой, — обиделся Джерри. — Он преступник. Он сотни раз ловил Джокера, но вместо того, чтобы его убить, сдавал правосудию, который отправлял этого маньяка в Аркхем. Из Аркхема он постоянно сбегал, убивая при этом множество ни в чем не повинных людей, Бэтмен ловил его снова. Спрашивается, зачем? Зачем Бэтмену это нужно, если он герой, действующий вне рамок закона? Так он неоднократно убивал Джокера. Джокер не один человек, он болезнь, переходящая от человека к человеку, возразил Джерри. Бэтмен сам болезнен своими действиями, породивший множество преступников. Он самовлюблённый эгоист. Каждое его доброе действие приводило к ещё большему злу. И почему он только рыцарь Готэма? Почему миллиардер Брюс Уэйн не помогал голодающим детям Африки или не занимался развитием бедных районов собственного города? Почему он тратил свои миллиарды на специфические гаджеты и орудия убийства? Но это образ. «Образ эксцентричного богача, по ночам спасающего людей», — сопротивлялся Джерри. «Его корпорация?» Его корпорацию сотни раз обворовывали, чтобы украсть очередное оружие. Бэтмен — псих на службе у Джокера. Плевать он хотел на судьбы жителей Готэма. Он их рассматривал всегда через свою призму специфического добра. Добрая граната, на которую были потрачены миллионы долларов. Большая сумма, способная помочь десяткам безнадежно больных. Добрый батаранг, не раз выручавший его в трудных ситуациях, я уже не говорю про Бэтмобиль. Почему Бэтмен не боролся с реальным врагом, убивающим миллионы ежегодно? Он не боролся с болезнями, в честном бою не побеждал, рак и спид. Он не выступал против мирной демократии нашего правительства, уничтожающей население других стран, прикрываясь призрачными интересами государственной безопасности. Он не боролся с наркоторговлей в зародыше и уничтожал только поставщиков, но не тех, кто стоял за их спинами, Настоящих преступников, сидящих в кабинетах и решающих за наш народ, что хорошо, а что плохо. Ну, я... Джерри замялся, не зная, что ему на это ответить. А я тебе отвечу, почему. Бэтмен — один из представителей элиты, решающий, что хорошо, а что плохо. Он вызвался быть клоуном на поводке у преступников и ублюдков. Да, его действия осуждают в комиксах, потому что он затирает честных тружников закона простых полицейских, судей и государственных служащих. но его также и превозносят. С каждой страницы комиксов нам втирают одну и ту же идею, что законы несовершенны, что вместо того, чтобы бороться и улучшать их, доводя до совершенства или изменяя под текущую ситуацию, мы должны надеяться. Да, надеяться на Мстителя в маске, который придет и решит за нас наши проблемы, накажет плохих и поставит на их место хороших. И вот ты читаешь и надеешься, что следующий день будет лучше и светлее дня вчерашнего. Ты не идешь в секцию бокса, чтобы победить хулиганов, Джерри. Ты сидишь и читаешь эти сраные комиксы, мечтая, как сразу обретешь суперсилы и валишь люлей всем своим обидчикам. Они тебе нравятся, и читать их легко и приятно. Там так мало текста, там столько красочных картинок с мускулистыми героями, красивыми героинями. Ты идешь и покупаешь новые комиксы. И вот ты уже служишь им, продвигая их гнилые идеи. Пойми, Джерри, эти мстители и защитники все с гнильцой, они не служат народу. Они служат отдушной обманкой для нерешённых проблем. Они настолько боятся свой собственный народ, что надевают маски. В маске не так стыдно творить их добрые дела. Фредди так увлёкся, что не заметил, как все вернулись, и автобус снова поехал. Оскорблённый до глубины души Джерри покраснел, будто варёный рак. Такого наезда на его любимых героев он просто не мог пережить спокойно. «А какой, по-твоему, должен быть супергерой?» Не выдержав своего возмущения, спросил он. Любой простой человек, честно выполняющий свою работу, может быть, врач, может быть, пожарный, может быть, даже твой отец или твоя бабушка, но только они в твоих представлениях не могут быть супергероями, они просто обычные люди, трудящиеся на благо своих семей и близких. Они каждый день борются со своими проблемами, решают чужие, не спрашивая награды и не требуя внимания. Все они для меня супергерои. Но мы же должны о чем-то мечтать. «Так этого от нас и хотят, чтобы мы только мечтали и ничего не делали для приближения к мечте», — горько усмехнулся Фред. Словно в подтверждение его слов, дремлющий на заднем сиденье подросток Самуил Гранди шумом испортил воздух. Его сосед, широкоротый, почувствовав скверну, горестно взвыл, но вовремя опомнился и замолчал, зажимая руками нос под укоризненными взглядами Фредди. «Забавно», — пробормотал Фред, поворачивая голову к соседу. — Чего? — не понял Джерри. — Ты не заметил? Сидящего перед тобой мальчика не хватает. — Да ладно. Джерри не поверил, но через секунду лично убедился, сиденье рядом с черногубой девочкой было пустым. — Надо сказать водителю, наверное, он остался возле кафе. — Решил он, но Фредди остановил его. — Не надо, его уже нет. — Нет? Фредди поманил его ближе прошептал на ухо. — Тихо, дурак, ты разве еще не понял? Его совсем нет. — Ну разве... «Джерри, я не хочу тебя расстраивать, но один из этих детей — вампир. Он убил этого паренька в туалете, пока все были заняты поглощением бургеров. Я видел тень». Глаза у Джерри сделались квадратными. «Вампиров не бывает», — тихо сказал он. «Еще как бывают», — повернулась к ним черногубая девочка. Она и Фредди встретились взглядами. Джерри отчетливо услышал, как в воздухе зазвенел металл, словно два невидимых клинка скрестились между собой. «Я Сандэй, а тебя как зовут?» — спросила девочка, обращаясь к Фреду. «Паксли», — немедленно соврал тот. «А я Джерри», — быстро сообщил Джерри, но получил в ответ только презрительный взгляд. «У тебя в билете какая буква, Паксли?» — обращаясь к Фреду, снова спросила черногубая. «Не смотрел». «Так посмотри. Если у тебя буква «H», тогда пересаживайся ко мне. Я расскажу тебе, как все будет». «А если там другая буква?» С вызовом спросил фредди тогда ты и твой дружок в полной жопе ответила девочка автобус все ехал но уже осталось недолго они уже подъезжали к лагерю рэнди красногуба